Глава 70. -е. Итак, напомню, всё началось с того, что в нашем доме появилась масса занимательной муклатуры. Кроме того, что советовали Кларисс Рози, я задачила Андре добычей всей возможной научной печати, существовавшей на данный момент. И не прогадала. Многое в этой литературе не имело к нашим делам никакого отношения, зато расширяло представление о степени развития технического прогресса. А кое-что касалось именно нас. точнее, конкретно моих замыслов. Вот тут у меня и раззуделось это назойливое чувство неудовлетворенности. Понимаете, чем больше я размышляла над тем, что на сегодняшний день приносили мои старания, тем сильнее понимала, что все это прикладное баловство по сравнению с тем, чего действительно возможно было бы добиться. По мере того, как первоначальная идея начинала обретать зримые очертания, масштабы теоретических вероятных перспектив – а, попросту говоря, амбициозные аппетиты возрастали кратно. качество серьезное и основательное. Если бы я ранее имела к ним хоть какое-то отношение, скорее всего, многое из того, в чем сейчас приходило к пониманию поэтапно, смогла бы предвидеть заранее. Но не имея подобного опыта, я раз за разом садилась за разработку и пересмотр своего бизнес-проекта, находя то новые пробелы, то незамеченные возможности. От чего страшно злилась на себя и чувствовала какой-то недальновидной вороной. А сырой идее обращаться за помощью к Андре не хотелось. Знаете, одним из бесценных качеств моего мужа и наших отношений в целом было то, что мы могли не просто разговаривать практически на любые темы, но при этом быть уверенными, что тебя действительно внимательно слушают, вникают в суть сказанного и мнение свое высказывают самое серьезное и обдуманное. а не так, чтобы отмахнуться и поскорее свернуть беседу. Это значит, что мы вовсе не всегда друг с другом соглашались. Случались и споры, мирные, конструктивные, но основательные. Потому я уже давно поняла, что выносить на обсуждение с мужем какие-то серьёзные вопросы следует, предварительно заимев пачку убедительных аргументов. А то он, знаете, у меня какой, мог с подхватить мой энтузиазм, а мог и наоборот, слегка притушить пыл, даже мягко и не обидно обшутить идею, если она казалась ему чересчур импульсивной. Когда-то он оказывался прав, когда-то я. Смысл этих дебатов состоял не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы найти истину, и теперь я отчаянно мучилась новыми идеями, не решаясь озвучить их Андре, так как не могла нащупать железную точку опоры даже для собственной стопроцентной убежденности. Не то чтобы с открытым забралом уверенно обосновывать эти замыслы перед своим главным вдохновителем и авторитетным критиком. Спасибо моему проницательному мужу, чуткому к переменам настроений своей жены. Он сам заговорил о том, что не давало мне покоя. Ты в последнее время стала слишком серьёзной и задумчивой. Засиживаешься допоздна, корпишь над журналами и своими бумагами с таким напряжённым видом, будто пытаешься разгадать неразрешимую загадку. Спросил как-то за обедом Андре, обеспокоенный моим состоянием. «Вот и я всё думаю. Куда это подевалась моя весёлая госпожа?» Нахмурив брови, вставила свои пять копеек Кристи. Флора по своему обыкновению деликатно промолчала, но по выражению лица воспитательницы было понятно — что она полностью солидарна с остальными. Да уж, задачку я себе поставила такую, что не знаю, с какого края к ней грамотно подступиться. Точнее, догадываюсь, но не совсем. «Поделишься?» Откладывая приборы, сосредоточенно посмотрел на меня муж. «Поделюсь», — решилась я, тоже отодвигая тарелку. «Ну вот, опять ничего не поели!» Сокрушённо всплеснув руками, тут же запричитала Кристи. И, уперев кулачки в бока, выдвинула ультиматум. «Как хотите. А пока нормально не отобедаете, ничего со стола убирать не стану. Видно ли дело за едой делами заниматься. И так уже на тень похоже стали. Ни сна, ни отдыха. Бу-бу-бу-бу!» Помощница скрылась за кухонной перегородкой, продолжая что-то ворчливо бормотать под нос. Андре приподнял бровь и чуть наклонил голову с выражением «О как! Ясно!» На что я ответила ему понимающим кивком, мол, да, строга у нас хозяюшка. И оба, пряча улыбки, послушно вернулись к тарелкам. Аппетита последнее время действительно не было. Не знаю, наверное, на нервной почве зачах. И внутреннее состояние стало переменчивым. Кристи права. Стоило поконтролировать эмоции и последить за режимом. А то со своими переживаниями совсем извелась и стала раздражительной. Ну, рассказывай. Муж, обозначая предельное внимание, сложил руки на освободившемся столе, когда Кристи, добившись желаемого, собрала посуду и принялась удовлетворённо мурлыкать под нос, намывая тарелки. «Понимаешь, то, что я делаю, кажется мне слишком малым». Осознавая значимость предстоящего разговора, я немного даже растерялась. «С чего начинать своё объяснение?» От чего же?» «На мой взгляд, всё идёт своим чередом». Твои мастерицы осваивают новые навыки, используя старые запасы шерсти. Скоро появится свежее сырье, которое ты сможешь использовать так, как захочешь в любой мере. На одних одеялах, которые достаточно просты в исполнении, не требуют крупных рабочих затрат, можно получать неплохой доход. Да и недостатка в новых идеях, насколько могу судить, у тебя нет. Разве небольшая мастерская по изготовлению необычных, а потому дорогих вещей для состоятельных людей, это не то, что ты хотела? «То, Андре, изначально именно то, но теперь я рассматриваю эту мастерскую уже как трамплин для роста в нечто более грандиозное. Согласись, всю шерсть, которую будет приносить наше стадо, мы освоить не сможем. Куда будем сбывать излишки?» «Ну как куда? Конечно, на ткацкие фабрики. Не думаю, что с этим возникнет какая-то проблема». Разве кто-то откажется расширить свои возможности за счет производства столь желанной его величеству отечественной шерстяной ткани? Король наверняка обеспечит преференции тем, кто возьмется развивать это направление. Это ведь настоящее золотое дно. Вот. И я так думаю, дорогой мой. И это богатство, эту нишу очень глупо отдавать в чужие руки». «Ты хочешь сказать, что...» Андре, кажется, не сразу поверил выводам, которые напрашивались из моих намёков. «Да, я хочу развернуться до масштабного производства шерстяных тканей». «Но прости за прямоту. Ты ведь совсем не разбираешься в ткачестве». «Верно», — легко согласилась я, — «что меня и раздражает. Однако и ты...» «Ещё недавно совсем не разбирался в овцеводстве. Завершая мою мысль, сам себе напомнил Андре». Я понимаю, что развивать одновременно два новых крупных направления очень сложно и затратно. Только и разделять их было бы опрометчиво. Понимаешь, если мы решим отставить идею с ткацкой фабрикой, размеренно поставить на ноги производство шерсти, использовать минимум собственного сырья в моей мастерской, остальное отдавать на переработку другим, монополия на ткани, ковры, одним словом, на широкое производство будет для нас потеряна. Да, такой путь будет более безопасным, наименее выгодным. Ты не устаёшь меня поражать. Широта твоих мечтаний, размах взглядов. Андре, я просто много читаю и умею считать, остановила поток дифферамбов от мужа и на всякий случай добавила адекватное, на мой взгляд, пояснение собственной подозрительной продвинутости. Вспомни о том, что мой первый супруг был торговцем, и в те времена нам пришлось научиться обдуманно рисковать. «Да, да», — рассеянно кивнул Андре, — «это многое объясняет». «Так вот, образно говоря, я хочу не больше, ни меньше повторить путь Бартеллами Нариса и Этьена Тюрке». «Я слышал об этих шёлковых магнатах, но они же...» «А, вот оно что! Ну откуда ты?» «Журнал «Научная жизнь». С тех пор, как ты обеспечил меня источниками печатной информации, я просто утратила сон. Это я заметил. Так вот, раз ты в курсе карьерного взлёта этих уважаемых дельцов, ты наверняка уже догадываешься, что я имею в виду. Только в общих чертах, но в целом понимаю, к чему ты клонишь. Просто не ожидал, что твои амбиции зайдут так далеко. Почему нет? — улыбнулась я. Вот поделилась своей ношей с Андре, и как-то сразу стало легче. Проговаривать мысли вслух умному собеседнику всегда полезнее, чем в одиночестве раскладывать их на бумаге. Вот смотри, не обязательно прямо сейчас пытаться охватить обе отрасли целиком. Шерсти будет много, но ведь не сразу. Производство станет наращиваться постепенно. Так. Ну, то есть на первых порах моя мастерская прекрасно справится с оборотом и будет приносить доход, который можно крутить, копить. И только потом, когда почувствуем, что потихоньку начинаем захлебываться излишками сырья, всерьез заниматься фабрикой. А до того момента есть время основательно разобраться в тонкостях этого дела, присмотреться, просчитать. И я многозначительно подняла брови и повторил движение Андрея: найти хороших специалистов, которые владеют всеми секретами на практике. Проще простого. Андрей наигранно легкомысленно хлопнул в ладоши и уставился на меня своими ясными очами. Кажется, супруг слегка ошалел от моих прожекторских заявлений. А еще Решила, раз пошло такое дело, нужно добивать вопрос до конца. «Как, это не всё?» «Да. Ещё на такую фабрику обязательно нужно посмотреть своими глазами, иначе в полной мере всего масштаба не оценить». Андре только демонстративно прикрыл глаза. «Я же, нисколько не обращая внимания на эти его псевдоскептические гримасы, невозмутимо продолжила». «Кстати, я тут вычитал, что некий Филипп де Лассаль придумал способ, как упростить производство узорных тканей. Нам его изобретение может очень пригодиться. Кристи, а ты уже всю еду попрятала? Кажется, у меня разыгрался аппетит». Андрей не удержал театрально, невозмутимого лица и расхохотался. «Ну чего ты смеешься? В конце концов, ты хочешь, чтобы твои дети были маркизами?» Не забывай, что его величество наблюдает и ждёт от нашей семьи серьёзных свершений. На самом деле я понимала, что Андре свои шутливые реакции просто берёт тайм-аут на обдумывание. И была довольна результатом разговора. Всё же не самую простую тему я сегодня подняла. И вовсе не ждала, что муж в одну секунду безоглядно согласится с моими рассуждениями. Что ж, подождём его взвешенного вердикта. Небольшая историческая справка, использованная в качестве примера упомянутого героини в своем высказывании. До середины XIV века основным производителем европейского шелка была Италия. Франция была главным торговым партнером и закупала колоссальные объемы тканей. Развитая индустрия модной одежды требовала больших объемов сырья, возрастала потребность в изысканных тонких тканях, способных удовлетворить желания основных потребителей. Драговизны итальянских тканей и недостаточная легкость перестали устраивать Францию. Эти недостатки привлекли внимание самого короля Людовика. Он принял решение развивать отрасль в масштабах всей страны. В качестве идеального места был избран Леон. К сожалению, граждане Леона выступили против, так как положение торгового, а не производственного города было привычно, что вынудило правительство остановить свой выбор на городе Тур. Развитие отрасли буксовало порядка сотни лет, ожидаемого роста не наблюдалось. Франция теряет около нескольких сотен тысяч ЭКЮ ежегодно из-за необходимости импортировать ткань. В 1535 году при правлении короля Франциска I Королевский устав наделил монополию на производство ткани двух торговцев – Бартелла нариса и Этьена Тюрке. Для создания благоприятных условий для развития отрасли фабриканты освобождались от налогов и имели массу иных преимуществ при условии ведения бизнеса именно в этом регионе. Государство регулировало ограничения по импорту товаров, стимулируя использование отечественного продукта. В конечном счете Франция стала самым крупным европейским лидером по производству изысканных шелковых тканей.